Вторая. В системе Ли Эзи задержались ненадолго. я думал, что придется швартоваться, потом грек его вызовет на приватный разговор. Однако не успел одни занять выделенную местным диспетчером точку на рейдовой орбите, как к находке подскочил пассажирский бот и бывший медик линейного крейсера непобедимый собственной персоной поднялся на борт. «Ну, здравствуй, Илю, Давно не виделись. Рад, очень рад тебя видеть». «Здравствуйте, эээ...» -э Илюха немного замялся. «Даже не знаю, как к вам теперь обращаться». «А так и обращайся, как раньше. Что изменилось? Кроме того, что я теперь твой непосредственный начальник. Мы же не на параде. Официально, если придется, то господин майор». «Уже майор?» «Да, Илю, майор». А вот так, в неофициальной обстановке, давай по-старому, я не амбициозен. Поздравляю, док, прошу ко мне в каюту, вы голодны? Спасибо, по правде говоря, я бы чего-нибудь съел, но позже, сейчас нужно поговорить, это очень важно. Пройдемте. В каюте Илюха предложил майору присаживаться в удобное кресло у журнального столика. Приглашать к рабочему столу как посетителя было некорректно и не очень удобно. Во-первых, начальство как-никак, а во-вторых, парень все же испытывал к этому человеку некоторую признательность. Он был первым человеком в содружестве, с которым пришлось осмысленно разговаривать, да и помог он тоже значительно. Понятно, что не бесплатно, но помог, подсказал, как и что делать на первых порах. а мог бы ведь и развести как плохо. Ясен пень, что Грег сделал на него ставку, что будет использовать как инструмент для достижения своих целей, но хоть делает это пока деликатно, особо не подставляя. Как дела пойдут дальше, будет видно, а пока сотрудничество взаимовыгодное. Приготовив гес и поставив на столик небольшую вазочку с печеньем, Илья широким жестом указал на угощение. «Угощайтесь, док. Это Саид печенье испек. Удивительно вкусно!» «Спасибо, Илья. Скажи, как обстоят дела с кораблём?» «Находка почти готова. К концу дня инженер закончит настройку двигателей, и можно будет сказать, что корабль полностью готов». «Кстати, насчет твоего инженера». мы проверили его информацию, которую ты предоставил. Все подтвердилось. Сейчас против членов высшего руководства корпорации Линдо и президента в частности возбуждено уголовное дело. Счета заблокированы, имущество и подвижной состав конфискованы. Однако произошла утечка, и президент со своими приближенными успели скрыться в серой зоне. Там мы их не достанем». Информатора сейчас вычисляем, но это уже не поможет. У тебя, Ильо, появился еще один враг. Этот враг появился до того, как вы его упустили. А сам инженер как? Стоил он этой суеты? Да, док, стоил. Специалист просто золото, но упертый и вредный, как сто китайцев. Как кто? Характер вредный, говорю, просто жуть. Прекрасно. Теперь отдели. Что у тебя по топливу? Сюда гнал как мог. На длительные разгоны пришлось потратиться. Топливо не помешает. Хотел еще продуктов свежих взять, ну и боеприпас докупить. Боеприпасы продукты не критично. Хорошо, скоро подойдет заправщик. Я все уже оплатил. А вот с остальным придется подождать. Время поджимает. Нам предстоит.. «Нам?» «Да, нам, или Я пойду с тобой пассажиром. Ну, или если не против, могу пока опять секции заняться. У тебя же медика нет, ведь так?» «Это да», вздохнул парень. «Ну вот опять буду полезен. Дальше нам предстоит сделать небольшой крюк и взять на борт еще одного важного пассажира с охраной». «Что за пассажир?» Тебе пока лучше этого не знать. Охрана вооружена, естественно. Тогда вы должны понимать, что я не могу принять на борт неизвестных мне вооруженных людей. Это все проверенные сотрудники СБ Империи, которые выполняли важную операцию. Теперь нам с тобой предстоит извлечь группу и охраняемое лицо. За каждого я ручаюсь. Сколько всего будет человек? 11 хорошо док проблемы ожидаются хотелось бы надеяться что нет но все может быть какого рода проблемы сколько как вооружены от легкого противодействия до массированной атаки сколько не скажу группа работала автономно тебя б не пришлось привлекать если бы все шло по плану Но недавно был получен шифрованный сигнал по аварийному каналу, что-то пошло не так, нужна помощь. Операция архисекретная. Привлекать силы СБ опасно из-за возможной утечки. То, что я здесь знает от силы 4 человека, но от них информация не уйдет. Про тебя, кроме Грозека, никто не знает. А он тоже проверенный человек, и в теме, Ты полевой агент, внедренный, так сказать, в среду одиночек. Смешно звучит, правда? Агент, внедренный в никуда. Но так надо. Кстати, вот. Грег открыл свой дорожный кофр. Это прибор генерации ложного идентификатора корабля. Подарок от меня за раскрытие противоправных действий корпорации Линдо. Деньгами, извини, не могу. Ты, кстати, обратил внимание, что деньги тебе перестали поступать от конторы. Да, больше и не будут, ты выведен за штат. Более того, я подтер всю информацию о тебе, подчиняешься только мне. Любой другой человек, обратившийся к тебе от моего имени, кроме Грозека, естественно, враг. И поступать с ним можно, как с врагом. После этой операции я снова пропаду. «Связь только через Гро. За информацией и мелочевкой в виде баз тоже к нему. Чем сможет, поможет». «А что вообще происходит, док? К чему такая многослойная секретность и куда вы меня втягиваете?» «Если я скажу, то мне придется тебя убить, Илю. со вздохом сказал док. «А насчет втягивания?» «Как раз и стараюсь этого не делать». Ты мой инструмент для деликатных операций, никто не должен знать о твоей причастности. Честно говоря, я сглупил, определив тебя в штат сразу, но я не предполагал, что начнутся серьезные сложности. В принципе, информации о тебе владело всего несколько человек, но на них можно положиться, остальное я прибрал. Ладно, тогда к делу, господин майор. Мне нужны координаты точки встречи и место доставки. В трёх гиперпереходах отсюда есть система Юрла. На торговой станции нас ждут. В идеале нужно встать к причалу, принять на борт людей и спокойно уйти. Доставить их необходимо на Кандар. Но это сделают уже без нас. За пару переходов до метрополии Подойдет корабль, на который нужно будет пересадить пассажиров. Далее спокойно идем на знакомую тебе станцию Гео-3. Там, кстати, тебя ждет сюрприз. Совсем забыл спросить, док. Как там ребята? Господин Балах Зевран жутко соскучился. Так сам у них и спросишь. Я про это и говорил, когда упомянул о сюрпризе. А ты вот взял и все испортил. Улыбнулся Грег. Ждут тебя ребята. Я сообщил им о том, что ты в ближайшее время появишься. Капитан, раздался голос старого Искина. Топливозаправщик запрашивает разрешение на стыковку. Дишифруется. Сообразительная малявка, подумал Илья. Добро на стыковку! Пусть мед проконтролирует. Передай ему. Принято, ответил Искин. «Сам ты малявка!» – прошелестило по мысли связи. «Ди, скажи Меду, что у нас теперь есть Глиха, генератор ложного идентификатора. Пусть подключит, а ты проверь приблуду, мало ли что!» – ответил Илюха также же мысленно. «Уже сказала, он аж облизывается!» «Готовьтесь к старту, берем бункер и уходим!» Это уже вслух. «Принято, капитан!» Снова голос из кино. «Прошу компанию, док. Саид уже должен был накрыть стол на двоих. Попробуйте, его стряпню. Уверяю вас, такого вы ни в одном ресторане не найдете. «Саид? Подожди, подожди. Ты имеешь в виду того здоровяка Мантин? Его? А почему Саид? Его уже по-другому зовут, насколько я помню. Там такое имя, что и выговорить трудно». «Вот поэтому и Саид». А ещё потому, что появляется всегда крайне вовремя. Понятно, мог бы догадаться и сам, что он от тебя не отстанет и домой не поедет. Да, он остался и домой пока не рвется. Он назвал меня братом. Теперь и у него, и у меня снова есть семья и обязательства. Вот, я же говорил тебе и был прав, а ты не верил, улыбнулся Грег. «Обязательства вяжут нас по рукам и ногам. Свобода – это миф. Но тебе повезло. Если Манти назвал тебя братом, он умрет за тебя. Такое на моей памяти всего два раза было». «Я предпочту, чтобы умерли враги. За меня умирать не надо». «Хорошее правило. Но как сочетается его профессия воина с поварским искусством?» «Я сам в шоке, доктор Но он явно выбрал не ту профессию. Воин он лучший, сам в этом убедился, но повар просто неподражаемый, на мой взгляд. Хм, удивительно. Но тогда чего же мы ждем? Веди меня скорее к столу, а то я слюной захлебнусь. Саид не подкачал. Обед был выше всяких похвал. Грег только цокал языком да уминал за обе щеки. Илюха тоже не отставал. Закончив трапезу, док попросил показать его каюту и медблок. Медотсеком это было небольшое помещение назвать сложно. Да и оборудование не чета тому, что стояло на непобедимом. Однако даже такое простенькое оборудование без специалиста являлось лишь грузом. Теперь будет возможность пока есть док пользоваться. Кое-какие базы подтянуть. Да народ через яйцо прогнать. Медву ноги вернуть на таком стырье не выйдет, конечно, но хоть обычную профилактику пройдет. А то, пока работали у Моли, так и не удалось его в пузырь на станции закатать. Упрямый зараза, сил нет. Вечно найдет причину, лишь бы не чувствовать себя должником. По-хорошему, если судить, то он давно уже отработал долг за протезы, да и вообще пашет за троих. И землянин ему об этом говорил не раз. Глухо, железобетон, замешанный на жидком стекле. Хрен пробьешь, а тут уже не отмажется. Капитан бункер взяли, прозвучал в голове голосди. Прекрасно. Завтра по плану медицинский день. Сначала стоит в капсулу ложится, потом медв. Если старый упрямец начнет огород городить. Пусть Сейд его туда силой затолкает. Это приказ. Доведи до сведения хм, экипажа. Сделаю. Курс на Юрлу. Я на мостик. У нас намечаются проблемы.